Рох начнулся сразу, не понимая, где находится. Пошевелил руками, почувствовал холод песка, выспавшегося из ладони. Сел и невольно застонал. Ему было душно. Светящаяся стрелка манометра на кислородном приборе показывала ноль. В другом баллоне давление было 18 атмосфер. Он переключил вентиль и встал. Был час ночи. Звёзды резко сверкали в чёрном небе. Он определил по компасу нужное направление и пошёл прямо вперёд. В три он принял последнюю таблетку. Незадолго до четырёх у него кончился кислород. Он отшвырнул кислородный прибор, сделал неуверенный вдох, но когда холодный предрассветный воздух наполнил его лёгкие, пошёл быстрее, стараясь не думать ни о чём, кроме этого похода через барханы,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 он откинул крышку гроккомпосов теперь он знал наверняка только одну цифру курс возвращения некоторое время везде шел в темноте рохан забыл о существовании фар в пять было еще темно он видел прямо перед собой далеко среди белых и голубоватых звезд одну висящую над самым горизонтом рубиновую он тупо уставился на нее красная звезда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 Неестественно выпрямившись, стиснув кулаки, чтобы подавить неприятную дрожь в пальцах, пошел прямо к кораблю, который стоял в половодье огней на фоне бледного неба, такой величественной, неподвижной громадой, как будто и в самом деле был непобедим. Запись аудиокниги. Произведена студией «Ардис» в 2010 году. Текст читал Иван Литвинов.